Глава двадцать шестая Не раздумывая, Егор сорвался с места и бросился к двери. «Ты куда?» — закричала Настя ему вслед. Но Егор будто ее не слышал. С бешено бьющимся от страха сердцем он подбежал к двери и, ухватившись за ручку, потянул ее на себя. Очередное рычание монстра заставило все подземелье содрогнуться. В некоторых местах даже бетон посыпался с потолка, настолько громким оно оказалось. Егор с радостью бы заткнул себе уши, дабы не слышать этого рычания, от которого так и веяло смертью, но на первый план все же вышла борьба с дверью. Вложив все силы в руки, он с покрасневшим от напряжения лицом тянул ее на себя. Как и в первый раз, дверь поддалась не сразу. К счастью, вскоре послышался мерзкий металлический скрип, который через секунду потонул в диком рычании, судя по которому монстр продолжал неумолимо приближаться. «Ну давай же!» — закричал Егор и выплеснул все остатки сил в последний рывок. Дверь со скрипом захлопнулась как раз в тот момент, когда раздалось еще одно рычание монстра а затем всё стихло. То ли звуки извне не проникали в это помещение, то ли существо затихло. Этого Егор точно не знал. Благо, он успел закрыть дверь, хоть и был уверен, что это надолго не задержит монстра. «Это нас не спасёт!» прошептала появившаяся рядом Настя. «Знаю!» — пробормотал Егор. «Надо что-то срочно придумать!» «Если эта тварь сюда ворвётся, то не только схватит нас, но и разнесёт здесь всё к чёртовой бабушке. Тогда мы лишимся последнего шанса победить её». «Не разнесёт», — с удивительной уверенностью произнесла Настя. «Не забывай, что это необычные зеркала». «Сомневаюсь, что они выстоят перед этой тварью», — не согласился Егор. «Её силище просто зашкаливает». В подтверждении слов Егора, по ту сторону двери раздался такой силы удар, будто в нее врезался здоровенный грузовик. Сама дверь и стена рядом с ней содрогнулись, отчего на пол посыпался бетон. Настя с Егором машинально отскочили назад, с ужасом уставившись на металлическую преграду, единственное, что в данный момент спасало их от разъяренного монстра. — Нам конец! Зарыдала Настя, осознавая то, что ее может ожидать через несколько минут. Последовал еще один мощный удар. На этот раз на двери образовалась внушительных размеров вмятина, а сама она едва устояла под натиском зеркального монстра. В это же мгновение сверху свалился кусок бетона и приземлился буквально в метре от ребят. Когда же Егор поднял глаза вверх, то с ужасом обнаружил, что по потолку пошла здоровенная трещина, которая брала свое начало от самой двери. Стены рядом с металлическим косяком тоже покрылись трещинами, пусть и более мелкими, но все же никакого оптимизма они не внушали. Сомнений быть не могло. Еще два-три таких удара, и монстр окажется внутри. «Что же делать?» — судорожно забормотал Егор. «Что же делать? Что если... Черт, но как это сделать? Ты о чем?» С трудом выдавила из себя вопрос Настя. Последовал третий удар, более яростный, чем предыдущие два. Дверь и на этот раз выстояла, но на ней образовалась еще одна гигантская вмятина. Косяки, на которые она была установлена, держались на честном слове. После третьего удара они сдвинулись с места на добрых сантиметров 20-30. Камень и бетон со стен рядом с металлическим косяком градом посыпался на пол, отчего в некоторых местах образовались дыры, через которых спокойно можно было разглядеть, что происходит по ту сторону. Трещина же на потолке увеличилась в размерах раза в три. Теперь она стала шире и добралась практически до середины помещения. Положение Насти с Егором стало совсем критическим. Помимо разъяренного монстра возникла еще и угроза обрушения. Потолок в любую секунду мог рухнуть ребятам на головы. А судя по тому, что помещение расположилось на глубине нескольких метров, то находившейся сверху земли вполне бы хватило, чтобы все здесь похоронить на долгие годы. «Ну так что?» — закричала Настя, так и не дождавшись ответа от Егора. «Что ты придумал?» «Это полное сумасшествие!» — замотал головой тот. «Мы даже не знаем, как это сделать!» «Что не знаем?» Настя уже готова была вцепиться в Егора и начать его трясти, дабы тот уже наконец-то рассказал о своих мыслях. «Наш единственный шанс — это зазеркалье!» Выпалил Егор и обернулся к зеркалам, которые смиренно стояли на своих местах и ожидали того, ради чего их создали. Множество отражений проделали то же самое и с вопросительным взглядом уставились на свой оригинал, который напряг все свои извилины в голове, дабы понять, как все это работает. «Только попав туда, мы сможем спастись!» «Что?» — не поверила Настя своим ушам. ты хочешь Поздно. Настя не успела даже договорить. Раздался четвертый и последний удар. Дверь вместе с косяком с грохотом рухнула на пол, в конечном итоге не устояв под натиском зеркального монстра. Вместе с ней обрушились часть стены и потолка, отчего в помещении поднялся стол пыли, от которого, казалось, свет совсем потускнел. Настя с Егором так и застыли на месте, с ужасом глядя на образовавшийся проход, где всего несколько секунд назад находилась здоровенная металлическая дверь. Из-за поднявшейся в воздух пыли монстра пока что не было видно, но Настя с Егором не сомневались, что он стоял именно там. Лишним тому доказательством стал резкий запах гнили, который ворвался в помещение, когда дверь потерпела поражение. «Егор! Оно!» — замямлила Настя. И снова она не успела договорить. Оглушающий рев, от которого все заходило ходуном, ворвался в зеркальную комнату и обдал Настю с Егором адским зловонием. Пахло одновременно гнилью и смертью. Но и это было еще не все. Поток воздуха из пасти монстра оказался настолько мощным, что перепуганные до смерти Настя с Егором против своей воли отшатнулись назад, едва удержав равновесие. А затем настало время самого монстра выйти на сцену. Продолжая рычать, но уже гораздо тише, тварь перешагнула порог и впервые продемонстрировала свой истинный облик. От увиденного Настя не смогла сдержать крик, а Егор так и замер от ужаса, выпучив глаза настолько, что казалось, они вот-вот выпадут из орбит.